Тем не менее, однажды из-за болезни актера ему поручили крошечную роль полицейского во французском Водевилле. Он должен был сказать всего лишь два слова — «развязать его». Выйдя на сцену, депутат так разволновался, что начисто забыл слова. Наконец, после довольно длительной паузы, он выпалил «развязай его». Об этой накладке стало известно все Одессе. С тех пор в Бибабо зрители, если номер программы им нравился, Вместо бис кричали «Развязай его!», а если не нравился «Завязай его!». В одесском журнале «Театр Варьете» был опубликован такой анекдот о куплетистах. «Ну, как вам нравятся мои куплеты?» «Бывают хуже!» «Надеюсь, вы возьмете свои слова обратно?» «Не бывают хуже!» В дореволюционные годы звезда одесской эстрады известная певица Иза Кремер И исполнительница так называемых интимных песенок была кумиром зрителей. В то время артистка Мара Дудина исполняла эстрадный рассказ, как одесситы слушают изукрмер. В нем был такой диалог. Скажите, спросила одна дама другую, как вам понравился концерт? Не особенно, но почему? У Крамер прекрасный голос и очень выразительные руки. Ну и что? Отнимите у нее голос и руки, и ничего не останется. Молодым человеком конференсье Алексеев познакомился с велосипедистом и будущим летчиком Сергеем Уточкиным. Он сам был очень остроумным и ценил остроумие в других, поэтому всегда подчеркивал свою симпатию к Алексееву. Однажды тот зашел в бильярдную. За одним из столов играл Уточкин, а вокруг него, как всегда, большая толпа поклонников. Алексеев потоптался несколько минут и собрался было уйти. — Куда вы? — спросил его Уточкин. — И без меня, Сергей Исаевич, тут дышать нечем. — Имейте в виду, Алексей Григорьевич, что мне никогда не жалко того воздуха, который вы вытесняете. Постскриптум Когда-то в концертах Алексеев проводил игру со зрителями. Он называл слово, а из зала подсказывали к этому слову рифм. Дернул же его как-то раз произнести слово «Европа». Весь зал сразу затих, но один тип, конечно, радостно заготал. «У меня есть рифма к этому слову. Ну и сидите на своей рифме!» — посоветовал ему Алексеев. Находившийся на гастролях в Одессе Федор Иванович Шаляпин приехал с приятелями на пляж. Он хотел блеснуть перед одесситами своим умением плавать. Как раз в это время там тренировался Уточкин, он готовился к соревнованиям по плаванию. Подойдя к спортсмену, Федор Иванович сказал, разве тебя обскачишь? Только сраму оберешься. Полежал бы ты Сережа на бережку, пока я поплаваю. Хорошо, согласился Уточкин. Только с одним условием. вечером ты сидишь в ложе, а я вместо тебя спою Мефистофеля. В двадцатые годы в Одессе проводилась переквалификация странных артистов. Одну певицу спросили, что такое совнарком?» — Извините, но я на последнем собрании не была, — ответила она. Хенкин приехал с гастролями в Одессу и шел на концерт. Возле театра его остановил перекупщик и спросил, — не нужен лишний билетик? — На кого вы предлагаете мне билет, — засмеялся Владимир Яковлевич, — на вас. — Сами посудите, зачем он мне? — Ну как же, вдруг вы захотите пригласить на свой концерт? кого-нибудь из знакомых или даму, а ведь все билеты проданы. История, рассказанная драматургом Иосифом Прутом. В одесском суде идет бракоразводный процесс. Решается вопрос, кому оставить ребенка. Мать наставит на том, чтобы ребенок достался ей, она его вынашивала, это ее плоть и кровь. Слово предоставляют отцу. — Граждане судьи, — говорит он, — Вы видели на вокзале билетные автоматы? Вы опускаете туда грименник, и оттуда выскакивает билет. Так я вас спрашиваю, это ваш билет или автомата? «Ха — Ха! — воскликнула жена. — Может быть, это был не твой грименник. Как вспоминает драматург Пруд домашним врачом родителей Утесова был некто Гишелин. Очевидно, он любил рассказывать всякие забавные случаи из медицинской практики. Цепкая память Леонида Осипча сохранила многие из них, например, такой. Это произошло в больнице, где служил Гиш Эллин. Одна старая женщина пришла к зубному врачу, но по ошибке села у дверей кабинета гинеколога. Тот решил, что пациентка пришла к нему, усадил старуху в кресло и внимательно осмотрел. Закончив обследование, он сказал, — Вы совершенно здоровая женщина. Я не понимаю, что вас беспокоит. Зубы... «Зубы у меня болят!»